Глава третья. Хуже, чем провал, может быть только три провала, Кэрон. А если считать со вчерашнего дня, то у тебя их девять штук. Флора сказала не совсем то, что я надеялась услышать. Я рассчитывала, что она меня подбодрит. Флора — это моя соседка по дому. Впрочем, это не совсем так. Ей принадлежит особняк в районе Хампстед а я снимаю в нем комнату. Так что нельзя сказать, что мы просто соседи. Тогда и дворецкий, по долгу службы, проживающий в Букингемском дворце, скажет, что он вынужден делить его с королевой. С другой стороны, мы с Флорой все-таки соседи, потому что у нас общая кухня и ванная, поэтому моя новая подруга часто стоит у двери и бубнит, что она надеется, что я не израсходую всю горячую воду. А потом королева шествует по дворцу, выключая свет. Если дворецкий читает эти строки, то наверняка картина покажется ему знакомой. Обычно я соображаю довольно быстро, но когда приходишь в отчаяние, начинает казаться, что голова у тебя набита сушеной петрушкой. Вдруг я заметила, что Флора терпеливо ждет моего ответа. Не знаю, я бы не сказала, что это провалы, просто опыт, По крайней мере, это слово звучит более жизнерадостно. «Но в чем проблема, Кэрон? Расскажи, что ты такое делаешь и говоришь на этих собеседованиях. Это не проблема, а препятствие, которое нужно преодолеть. В большинстве случаев я ничего особенного не говорю и не делаю. В шести случаях из девяти меня даже на интервью не пригласили. А что ты пишешь в анкете?» «Господи, ты же жила в Штатах, закончила там колледж, и после этого практически в одиночку управляла большой компанией, да ты только посмотри на себя, встроенная длинноногая блондинка, помереть не встать, одеваешься прекрасно, а эти золотые браслеты, сразу видно, что они не из рождественской хлопушки выпали». Не понимаю, почему тебя даже на собеседование не приглашают? Или ты, может, сразу претендуешь на место генерального директора? Я предложила налить ей чашку чая, чтобы собраться с мыслями. Флора задавала вопросы, на которые мне не очень хотелось отвечать. Я поселилась у нее два дня назад, и чтобы заслужить это право, мне пришлось пройти несколько испытаний как будто я участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная». Дело в том, что множество людей хотело жить в этом доме. Флора получила его в наследство от престарелой тетушки, и он нуждался в ремонте. Поэтому снять в нем комнату стоило не очень дорого, несмотря на то, что он находился в престижном районе. Здесь я провела детство, и сейчас, когда у меня была черная полоса в жизни, «Мне было важно поселиться в знакомом месте, которое я так любила». «Сначала каждому претенденту нужно было встретиться с Флорой. Это был первый этап. Затем она исключила некоторых, и второе интервью проходило в кафе. Чтобы увидеть человека в незнакомой обстановке», — пояснила хозяйка дома. «Помнится, она спросила меня о хобби, но, слава богу, не захотела послушать, как я пою». «Видите ли, мне ужасно хотелось жить в этом доме, но если у меня не будет работы, мне нечем будет платить». Налив чаю я воскликнула. «Какое прелестное платье! Новое?» Но моя хитрость не удалась. Флора продолжала. «Послушай, Кэрон, может, я тебе помогу? Я ведь работаю в отделе кадров». Она подошла к письменному столу. «К нашему письменному столу я имею в виду, что в нем было три ящика». «Для меня, Флоры и еще одной девушки, которая будет жить с нами. Смотри, вот анкета, которую заполняют все, кто хочет работать в Чемберс Эмпориум. Самое обыкновенная, Я на всякий случай принесла ее домой. Вдруг кому-нибудь из знакомых пригодится». «А что, у вас там есть вакансия?» Флора уловила мое скрытое сомнение Наверное, у жильца все-таки было какое-то преимущество перед просто знакомой, особенно учитывая тот факт, что ему нужно чем-то платить за горячую воду. «Понимаешь, в огромном универмаге на Оксфорд-стрит всегда требуются работники», — объяснила она. «Я ничего тебе не предлагала, потому что думала, что ты хочешь занять руководящую должность. У нас есть вакансия в бухгалтерии». «Обожаю бухгалтерское дело», — быстро сказала я. На самом деле заниматься бухгалтерией так же весело, как наблюдать за тем, как растет дерево. Тем не менее, это все-таки шаг вперед. Не в борделе же мне работать. «Я пойду налью воды в чайник, пока ты ее заполняешь», сказала Флора, протягивая мне анкету. «А потом посмотрю, в чем там проблема. То есть я имею в виду, постараюсь понять, что нужно сделать, чтобы повысить твои шансы. Не грусти, Кэрен». Это не конец света, добавила она, обернувшись у двери на кухню. Я с трудом удержалась, чтобы не сказать, что это конец моего банковского счета, а ведь деньги мне еще понадобятся, умирать я не собиралась, даже день похорон не был назначен. Все из-за того, что я умудрилась потратить кругленькую сумму, когда жила у наших старых соседей и ничего не делала. Мне казалось, что работа найдется мгновенно. Даже грабителю не удалось бы расправиться с моими сбережениями быстрее, чем это сделала я сама. Когда мамины друзья, очень милые люди, кстати, вернулись из отпуска, который они проводили во Франции, то ничего, кроме дивана, они не смогли мне предложить. В конце концов, я почувствовала себя такой несчастной, что решила отправиться на недельку в санаторий. Благодаря посещениям сауны, грязевым ванным и другим приятным процедурам мне действительно стало лучшее, блаженное спокойствие покинуло меня, когда я подписывала чек. За эту неделю на морковный сок было потрачено больше, чем на выпивку за всю жизнь. Деньги на счету еще оставались, но эта сумма таяла с каждым днем. «Я не могла платить за аренду, получая мизерную зарплату, а это значило, что мне нужно было как-то растянуть деньги до тех пор, пока не найду приличную работу». Флора стала внимательно читать анкету, которую я заполняла. Она была очень милой девушкой с красивым лицом, хотя его и трудно было рассмотреть за длинной челкой. Наверное, ее можно было бы назвать «пухленькой», А одевалась она так, будто хотела быть похожей на плакучую Иву. Носила такие свободные развивающиеся платья, что пара бойскаутов вполне могла бы использовать их вместо палатки. Пока все не так плохо, по крайней мере адрес и телефон ты указала правильный, заполняй дальше. Она подвинулась, чтобы я тоже могла сесть за стол. Затем мы обе уставились на незаполненную графу, словно на пустой экран в ожидании, когда начнется фильм. Потом Флора предложила, «Может, ты будешь диктовать, а я записывать?» Мы сидели, ничего не говоря. Такая приятная пауза. Обычно люди также молчат, когда наблюдают за работой пожарной команды. Когда Флора стала вытирать ручку промокашкой, я сказала, «Видишь ли, все, что я рассказывала тебе о своей работе, чистая правда, но, наверное, не стоит упоминать о ней в этой анкете». Неудивительно, что у Флоры в эту минуту могли возникнуть какие-то подозрения, но уже через секунду она продолжила. «Знаешь, в книгах такая ситуация...» Я посмотрела на книжные полки. Флора выделила для меня и нашей третьей соседке отдельный шкаф. В ее собственном стояли пять любовных романов, детектив и биографическая повесть. Получилось довольно последовательно. Вдруг мне пришло в голову, что моя подруга не имела в виду любовный роман, когда сравнивала мою жизнь с книгой. Не надо думать, что я скрываюсь от полиции из-за того, что совершила растрату, фыркнула я раздраженно. Это была святая истина, но я не могла объяснить, почему в моей анкете есть пробел. Меньше всего на свете мне хотелось обсуждать эту тему, но если чего-то боишься, то обязательно с этим столкнешься, если вы, например, опасаетесь розовых гремлинов, то не сомневайтесь, вполне вероятно, что парочка этих тварей выскочит из коробки хлопьев, которые вы едите на завтрак. «Вообще-то Флора производила впечатление добродетельной и немного чопорной девушки. Мне стало страшно. А вдруг она турнет меня из дома за безнравственность? С другой стороны, мне бы не хотелось выставлять на показ свою наивность, окажись она вдруг неистовой нимфоманкой. Ладно, скорее всего, придется тебе все рассказать, но мне нужно выпить чего-нибудь покрепче, чем чай». Флора ринулась в кабинет, чтобы налить пару стаканов бренди. Просто поразительно, настроение у нее явно улучшилось. По-видимому, тебе не понравится то, что я сейчас расскажу. Может и не понравится, но скучно не будет, это уж точно. Ты знаешь, я застряла на занудной голове в романе, который сейчас читаю, так что начинай, пожалуйста, с самого начала». Я отхлебнула немного Бренди, а затем поведала Флоре свою историю, подробно описав Баса. Высокий, светловолосый, импозантный, сексуальный, богатый и шикарную квартиру на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Заметно было, что она и правда любит читать любовные истории. Наверное, в них полно глупых женщин вроде меня. Хотя они не такие дуры, как те, которых описывают в детективных романах. Прежде чем рассказать о телефонном звонке, сыгравшем такую важную роль в моей жизни, я сделала еще один глоток, потом решила переменить тему. «Знаешь, мои родители терпеть его не могли», — Флора удивилась. «Почему? Если бы у меня был такой бойфренд, моя мать ему бы носки вязала». Я протянула бокал, чтобы она снова его наполнила. Они ему не верили». «Им казалось, что в его речах и манере было что-то фальшивое, но я к нему питала слабость. Во всяком случае, думала... Нет, была уверена, что любила. Вот интересно, если вдруг перестаешь кого-то обожать, значит ли это, что ты его с самого начала не любила по-настоящему? Ведь истинная любовь должна длиться вечно, не так ли?» Флора на минутку задумалась... Ну, обычно это выясняется в конце книги, и такое случается только у главных героев. Скажи, он дарил тебе цветы, конфеты, водил тебя по ресторанам, он хорошо к тебе относился. Понимаешь, создается впечатление, что о таком мужчине как Бас можно только мечтать. Он действительно был чудесным любовником, а я была молодой и глупой. Почему ты называешь себя глупой? потому что не вцепилась в него и не вышла за него замуж, чтобы жить долго и счастливо, мне было трудно продолжать. Человеческая жизнь похожа на игру в покер. Если вы хорошо выглядите, то может показаться, что у вас больше денег, чем есть на самом деле. Но это блеф. Главная ваша самооценка — уверенность в себе. «Именно она определяет ваше место в жизни. Нельзя сказать, что я лучилась от самодовольства в тот момент. Поэтому просто не могла позволить себе разыгрывать из себя жертву». Библейский Иов никогда не жаловался, и, смотрите, в конце концов, ему повезло. «Я вовсе не хотела, чтобы меня утешали. Наверняка Флора, узнав о том, как я пребывала в счастливом невидении, пожалеет меня, а может, станет презирать». Думаю, мне удалось достичь успеха благодаря тому, что родители не сюсюкали со мной. Неправы те, которые используют жалость, словно белила, для того, чтобы замаскировать шрамы, полученные в жизненных бурях. Такие люди редко добиваются чего-то в жизни. Я считаю, что шрамами, наоборот, следует гордиться. Наконец я решилась. Понимаешь, ему принадлежало несколько компаний, поэтому он много времени проводил в разъездах. И только через четыре года я поняла... «Черт возьми, Кэрон, не хочешь ли ты сказать, что он был женат? В романах это обнаруживается гораздо быстрее». «Спасибо тебе, Флора. Тебе удалось здорово поднять мне настроение». «Хотя нет, подожди. В одной книге рассказывалось о человеке, который жил на две семьи, и это продолжалось 20 лет. А потом что случилось?» У обеих женщин были дети от этого мужчины. Они случайно познакомились в парикмахерской и договорились убить его. Понимаешь, они могли обеспечить друг другу алиби. Их план сработал, потому что полицейский и не подозревал, что они обе были замужем за одним и тем же человеком. Флора задумчиво посмотрела на меня. «Впрочем, это не очень похоже на то, что с тобой случилось. У жены Баса не было никакого плана, я надеюсь. Мне кажется, что если бы Бас женился на мне, она сама бы его убила, справилась бы и без моей помощи. Видишь ли, она живет в Чикаго, и я узнала о ее существовании только потому, что она забеременела и позвонила, чтобы сообщить об этом своему мужу. У них трое детей». Тут я поняла, что Флора начинает мне очень нравиться, она ужасно разъярилась, прямо как я сама в тот памятный вечер. Значит, я бедняжка и впрямь не заслужила такого отвратительного отношения со стороны Басса. Вот мерзавец, в таком случае, Кэрон, он просто обязан дать тебе отличные рекомендации. Кроме того, он наверняка должен тебе много денег, раз уж ты помогла ему начать новое дело. Я рассказала ей о том, как уволила сама себя и выплатила выходное пособие. Менеджер по персоналу должен был упасть в обморок, услышав эту историю, но Флора, немного поразмыслив, просто сказала, «Это, конечно, не совсем законно, но, думаю, Басу, не стоит оспаривать твои действия в суде, если начальник спит со своей подчиненной, его за это по головке не погладит. Это все? Или ты взяла у него еще что-нибудь?» Я забрала одежду, свои личные вещи, всякий хлам, в общем, и еще одну картинку. Картинку. Мне хотелось, чтобы это прозвучало так, будто я прихватила полароидный снимок, а не работу Пикассо. Все-таки в резюме необходимо написать, что ты умеешь делать. Бас и правда сказал, что не даст тебе рекомендательного письма. На самом деле он сказал, что сделает все возможное, чтобы мне не удалось получить новую работу. Впрочем, если я смогла сама себя уволить, то уж, конечно, могу дать себе рекомендацию. Уважаемый господин такой-то, госпожа такая-то, мне пришлось себя уволить, но в целом я неплохой работник и вполне могу сделать что-то полезное для вашей фирмы. «Это было бы супер», — расхохоталась Флора. Я тоже засмеялась, почувствовав большое облегчение. Все-таки здорово, что мне удалось обсудить с кем-то эту ситуацию. Судя по всему, Флора считала ее волнующей, но не отвратительной. Она опять посмотрела на анкету. «Нужно хоть что-то написать. Незаполненные графы смотрятся ужасно. Ты должна доказать, что у тебя есть способности и что ты хочешь работать». Флора огляделась по сторонам. «Если тебя будут настойчиво расспрашивать, чем ты занималась все это время, скажи, что писала книгу. Они поймут, что, во всяком случае, ты умеешь быстро печатать». «Я действительно умею печатать, правда, не так уж быстро. Кроме того, неплохо разбираюсь в компьютерах. Может сказать, что я была хакером и работала сама на себя?» Тогда станет понятным, откуда у меня дорогая одежда и почему нет никаких отзывов с предыдущего места работы». Мы опять посмеялись, хотя, наверное, наше хорошее настроение объяснялось большим количеством выпитого бренди, а не моим остроумием. Я попросила Флору, чтобы собеседование назначили как можно быстрее, затем мы пожелали друг другу спокойной ночи, Я допила остатки бренди, а потом, лежа в едва наполненной тепловатой водой ванной, предалась размышлениям о минувших днях. Хотела бы я знать, сможет ли Бас выследить меня. Если он проверит историю кредитной карты, то узнает, что я покупала билет в Лондон. Я звонила родителям каждое воскресенье, и они говорили, что бас у них не появлялся. Разумеется, они бы ему ничего не сказали, разве что на неизвестном ему языке. Что он мог еще предпринять? Наверное, уже завел себе новую подружку». Улыбнувшись, я подумала, что это самый правдоподобный вариант. Бас такой человек, что скорее будет заниматься собственными делишками, чем разыскивать меня. Вероятно, все эти разговоры о том, что он испортит мне жизнь, были обыкновенной туфтой. Проходя мимо свободной комнаты, по пути в спальню, я подумала о девушке, которая должна была туда заселиться через несколько дней. Возможно, вскоре я буду наслаждаться скрипичными концертами. А вдруг она окажется спортсменкой, которой необходимо часами отмокать в горячей воде. Как только я легла в постель, в дверь постучали. «Вход 50 пенсов!» — крикнула я. Просто хотела сказать, что тебе не стоит беспокоиться, все уладится. Флора оглядела комнату. Сначала мне показалось, что она прикидывает, сколько времени пройдет, прежде чем отлепившиеся концы обоев коснутся пола. Потом испугалась, что ей не понравятся мои чемоданы, торчащие из-под кровати. В них была зимняя одежда и дискеты с информацией о проведенных проектах. Вряд ли мне удастся продемонстрировать их кому-либо. Меня ведь даже на собеседование не приглашали, а моя любимая музыкальная шкатулка красовалась на полочке». В конце концов, Флора сказала, «По-моему, ты хорошо здесь устроилась. Мне особенно нравится эта картина. Лучшая копия работы Пикассо, которую я когда-либо видела. Хотя ты знаешь, она так похожа на оригинал».